Глава тридцатая Я порожнял кружку и вытер губы. В таком настроении мне ничего не стоило выпить целый бочонок, однако ночь только начиналась. Дин, скажи мисс Допина, что Домина ушла, и предупреди, что если у нее есть хоть частица здравого смысла и дорога собственная жизнь, пусть ни в коем случае не подходит к окну. Игра ведется по-крупному, церемониться никто не будет. Я пойду навещу мистера Дотса. Выйду на всякий случай через черный ход. За дверь на все замки, не открывай никому, кроме меня». Дин нахмурился. Впрочем, он служил у нас достаточно давно, а потому успел привыкнуть к подобным вещам. Взял с кухонного стола секачий мясницкий нож, оба острые настолько, что ими можно отрезать человеку ногу, а тот ничего не заметит, и сказал. «Ступайте, мистер Галлетт, я обо всём позабочусь». Шагая по улице, я размышлял о том, что однажды, вернувшись домой, обнаружу толпу изувеченных увеченных взломщиков. Старинодин смотрел на жизнь отнюдь не философски и не понимал, что силу следует применять разумно. Бруно с повезло, что они застали его врасплох, безоружным. Лишь преодолев три четверти расстояния, отделевшее наш дом от заведения Морли, я сообразил, что за мной хвост. Не то, чтобы я не проверял, нет. Просто следил за мной специалист своего дела. Он понял практически сразу, что я его заметил, а потому все уловки, которые я попытался применить, не принесли ни малейшей пользы. Тем самым он себя выдал. В Танфере таких ребят было всего трое. Прежде всего, ваш покорный слуга. Затем Морли Но у Морли следить за мной не было никаких оснований. Оставался тип по имени Шнырь Пеготта. Настоящий ас. По слухам, он был наполовину призраком. Вообще-то мы с ним оба занимались частным сыском. Неужели его нанял Адомина Даун, чтобы он присматривал за чересчур ретивым Гарретом? Вряд ли. Тогда кто? Между тем, Шнырь предпринял попытку перехитрить меня. Я подавил желание поиграть в эту игру. Всё равно ничего не выйдет. Шнырь Пиготто консерватор. Интересы клиента для него прежде всего. Ну его к дьяволу. Я вошёл в заведение Морли через парадную дверь, обогнул стойку бара и на глазах у изумлённого ночного бармена прошествовал в кухню. Повара с ножами в руках ошарашенно возрелись на меня. Я кивнул им светом принца королевской крови с до провинциалов. — Отлично, ребята, отлично. — И ты, надо резать ровнее. Смотри, какой толстый кусок. До того, как они опомнились и собрались меня ренчевать, я успел укрыться в кладовой. Откуда вышел через черный ход наружу, обежал в здание и увидел, как парадная дверь захлопнулась за спиной Пиготты. Замечательно. Он, видимо, решил последовать моему примеру и бросил играть в игрушки. А потом у последовал за мной, даже не попытавшись замаскировать свои намерения, хотя бы для приличия. Если вдуматься, в том было определенный смысл. При столь явной слежке я вряд ли рискну проворачивать наиболее тайные своих делишек. Неожиданно я хмыльнулся, припомнив, какой вид был у поваров. «Да, такого спектакля не поставить ни одному хореографу». «Ладно, Шнырь», — пробормотал я и побежал к парадной двери. Пигот, удостоверившись, что меня в зале нет, как раз собирался уходить. Надо сказать, выглядел он весьма странно. Высокий и тощий, весь какой-то угловатый настолько бледный, что его можно было принять за вампира-полукровку. На улице незнакомые люди от него попросту шарахались. «Попался Шнырь», — проговорил я, глядя пиготе за спину, — на приближающегося Волта Тарпа, который производил впечатление вполне здорового человека. Понятия не имею, каким ветром занесло сюда Плоскомордова, но я откровенно ему обрадовался. «Бывает», — Пеготто пожал плечами. «Что тебе нужно?» «Ты что-то сказал, Гаррит? Извини, я в последнее время плоховато слышу». «Что стряслось, Гарет? поинтересовался подошедший Тарп. Теперь на нас глядели все, кто присутствовал в зале. Мы со Шнырём собрались повидать Морли. Я нашёл одного из тех парней, с которыми ты на днях повздорил. Хочешь послушать?» Я сделал недвусмысленный жест рукой. то починился По всей видимости, он сообразил, что у меня к нему чисто профессиональный интерес. Ничего личного. И успокоился. На его месте я ощутил бы то же самое. Шнырь начал подниматься по лестнице. Я шагал следом, а плоскоморды замыкал шествие. Взгляды посетителей заведения бравили нам спины. Морли, естественно, узнал о нашем приходе заблаговременно. «И что мне с ним делать?» — осведомился он. «Поскольку он отказывается говорить, кто его нанял, следить за мной, придется принять известные меры. Лучше по возможности обезопасить себя, чем потом всю жизнь жалеть. Возьмешь на хранение?» «Надолго?» «На денек?» то. «Подумаешь, какая знаменитость!» Морли поразмыслил, затем произнес, обращаясь к одному из своих подручных. «Кровосос». «Проверь карманы мистера Пеготты, только вежливо». Шныри глазом не моргнул, хотя я представлял себя, что он чувствует. Мне самому несколько раз приходилось терпеть подобное обращение. Морли осмотрел добычу, значительную часть которой составляли серебряные монеты. «Храмовая чеканка», — заметил он, взяв одну монету в руки. «Верно. Причем все монеты, как две капли воды, похожи на ту, которую я обнаружил на ферме, где держали Карла». «Что-нибудь выяснил?» — Справился Морли. — Да. — Узнал, на кого он не работает. До он до серебра не опускалась. — Кто же тогда нанял Пиготту? — Убери его с глаз долой, сказал я Морли. — Нам надо потолковать, а время уже позднее. — Кровосос, отведи его в погреб. Не забывай вежливости, считай, что у нас появился почетный гость. — Слушаюсь, мистер Дотс.